Глава 10. Пастух-пчел. От цветочного орнамента на подоле свадебного платья Дахе поднимались к поясу переплетенные ромбы. Три мира соединялись в невесте — водный, земной и небесный. Четыре стороны света призывались в свидетели ее будущему счастью. Ромбы прочили плодородие — Тройные лепестки цветов — защиту богов. На поясе сверкали ряды монет. На груди лежал амулет, с которого спускались цепочки с подвесками в виде растущей луны. По рукавам верхнего сае велись лозы — знаки долгой жизни. Фату не украшала вышивка, свидетельствуя о простоте души и покорности жены перед мужем и судьбой. Дахэ почти не перебирала ногами, зажатыми в катурны, деревянные туфли на высоких подпорках. Ее несли женщины и их песни. По левую руку плясала кутас, по правую — зарна. Обе в зеленых нарядах, расшитых серебряными нитями, в поясах-косицах. Они то и дело нарушали течение песен, хихикали и толкали Дахэ локтями. Горло Дахе сжималось от волнения собственного и исходящего от кутасы Зарны. Она смотрела на мелькающие внизу ноги, на сочную траву и вовсе не замечала, что нет у ее подруг теней, как нет тени у матери, идущей следом. дахе всю заполнилось сердце, вмещающее единственное слово. Все остальное теряло смысл, уплывало и меркло. «Тугус» отзывалась в животе. Девушки окружили ее, едва они с Шарифом ступили из леса. Айсет осталась в чаще, где ей всегда было место, у костра, который развел их заботливый спутник. Он первым пришел в себя, собрал хворост и сидел неподвижно охраняя девушек. Дахэ очнулась от ужасного сна и тут же накинулась на замершую у костра фигуру, Больших трудов стоило расшевелить его, убедить оставить Айсет вернуться за ней позже. «Ни к чему ее тревожить», — проворковала Дахе. Ни один мужчина не устоял бы перед ее нежностью. Она заботилась и об Айсет, и о нем, и о себе, конечно, и предлагала пойти позвать жреца, который приведет свою ученицу в чувство. «Я узнаю эти деревья. Мы вернулись домой». И хотя... Дахэ нахмурилась. «Именно она виновата в том, что я больше не невеста духа. Мы позовем к ней деревенских. А если Айсет очнется раньше, то с легкостью найдет дорогу. Никто лучше ее не знает лесные тропы». Странный взгляд шарифа ничуть не смутил Дахэ. Мысли о Тугузе гнали ее, перекрывали сомнения и страх. Отчего они оказались в лесу? Почему ветер выгнал их из пещеры? Что последует за ее провалом, Дахе не предполагала. Она убедила себя, что все произошедшее обман. Нелепое суеверие заставляло верить молодых девушек, что их отдают злому духу. Обычай, провонявший гнилью, вел их на смерть в пещере. А с Дахэ обошлось. Она попала во мрак в сопровождении двух дураков и при их помощи, в чем она тоже никогда никому не признается, выбралась. Или все эти невесты выбирались из гнилых земель за спиной своих женихов, внезапно осенила Дахе. На быстрых скакунах мчались они туда, где воздух свободен от болотного смрада, где новые люди и украшения, больше простора, и больше глаз, полных восхищения. Никакого духа, одна жуткая пещера, никакой магии, только опьянение от ритуалов ночи свадеб. Вот и виделось всякое, и глаза боялись, и мысли путались. Тугус стучало сердце, и Дахе принимала свои догадки за правду. Аул встретил ее торжеством. Кутас, Селяб, Зарно выбежали навстречу. Монеты сверкали в их косах. За ними торопилась мать, несла платье, расписное, дорогое, новое. Зугра окутала дочь объятиями и красной вуалью. «Счастье какое, дочка!» — зашептала мама горячо и влажно, и с ее поцелуями грянула вокруг музыка. «Уж сколько мы тебя ждем, а ты, как всегда, долго собираешься!» Жених заждался. Дворы закрутились перед глазами Дахе. Дома, сараи, улья, деревья, небо и земля, лес и горы, листья и лица, лица, лица, смеющиеся лица женщин. «Какие подарки принесли тугузовы сваты!» Они пребывали и пребывали, молодые и старые. Облачали Дахе в платье на ходу. Красный невесте к лицу! Поправьте ей косу! Торопитесь, девушки, уже и музыка зовет!» Женщины обступили Дахе плотным кольцом, отрезав от шарифа. Зугра бросила ему. «А ты ступай к мужчинам!» Мать забыла о том, что мужчинам положено разделять их радость скрещивать кинжалы над головой Дахе, поднимать пыль копытами своих лошадей. Именно всадники разносили весть по деревне о скором переходе невесты из родительского дома к очагу жениха. Чуть ли не на конях залетали в дом, где невеста дожидается этой минуты, ели лучшее блюдо и пили самое вкусное вино. Обо всем этом обязательно позаботился бы отец, Они заполнили бы двор криками и лязгом оружия, разыгрывая шуточную битву с хозяевами дома за право передать невесту жениху. И танцевали наравне с женщинами, переполненные вином и гордостью. Но ни одного парня, на которого бы Кутас или Зарна и другие девушки бросали бы быстрые многозначительные взгляды, от которых склоняли бы головы друг к другу и шептались без устали, Дахэ не увидела. Ни друзей Тугуза, ни его сурового отца, ни громогласного дяди, ни младшего брата, стеснительного кура. И Шариф тоже отступил. Дахе уловила движение краем глаза, еще не растворившись до конца в шорохе одежды, ласки женских рук и их сладком дыхании. Сперва сделал шаг к пестрой толпе, но наткнулся на преграду, что умело создавать большое количество женщин, и отошел. Глядел из-под остро изогнутых бровей своими дикими лесными глазами и усмехался. Сердце Дахе сжалось на краткий миг, отчего шариф отступил. Где его ярость? Точно так же он искривил уголок губ, когда Дахэ заявила Гумзагу, который привел к ней керендуку из Угре своего невесть откуда свалившегося сына. «Я не помню его! Я не знаю его! Мне подобных даров не нужно!» Мать зашикала на нее, погнала на женскую половину дома. Отец зацокал языком, а Шариф произнес мягким низким голосом. «Мне понятно недовольство девушки» и самому неловко во вновь обретенном статусе. Но я долго скакал по лесу и свыкся с мыслью о женитьбе. А для Дахе, как непривычно звучало ее имя в его устах, мое появление подобно паду. Отец долго извинялся перед гостем. Мать выговаривала Дахе, вычесывая волосы для того, чтобы подготовить дочь к ночи свадеб. А когда Кириндук упросил сына Гумзага сыграть ему на шичепшине, как положено страннику, прошедшему долгий путь и впитавшему множество историй. Дахэ, уже почти одетая во все белое, мечтала о том, чтобы в дом ворвался тугус и ударом кинжала оборвал биение ее бестолкового сердца, которое откликнулось на песню струн. Шариф и бровью не повел в тот вечер и сейчас смолчал. Дахе поправила фату, чтобы совсем не видеть его. Где ревность мужчины? А он же не слепой и не глухой. Он видит свадебный наряд, слышит музыку трещета корошков. чего он не требует принадлежащее ему по праву? От того, что все это игра. Горный дух, нареченный жених. Обещание, данное в детстве, дурная шутка а те, кто заслуживает правды, всегда ее получают. И те, кто любит по-настоящему, обретают истинную любовь. И никогда красавица Дахе не получит горькую судьбу. Страдания — удел меченых, Айсет, ее родителей, Кочеса и даже Шарифа. Пусть он и красив и статен, но ядовит своими умными чуждыми речами, шрамами на лице, длинными кудрями и безбородым лицом. Адахэ на счастье. Она увязла в страхе, в сковавшем душу вопросе, который этот страх породил — честь или жизнь. Но воспряла, ожила и получала заслуженное и честь, и жизнь, и тугуза. Шариф пропал из ее мыслей. Он, скорее всего, вернется за Айсет, дурак. Ведьма очнется и сама найдет дорогу. Она вообще все совершает сама, чаще всего глупости. Но теперь Дахэ это не беспокоило. «А где Нану?» — спросила она у Кутас, легкой голубкой, водящей руками перед собой. Кутас любила танцевать. «Почему не радуется с нами?» У Нану много хлопот сегодняшним утром, пропела Кутас. В отличие от глаз Шарифа, зеленые глаза подруги вовсе не казались Дахэ лесными и дикими. Они манили бледной зеленью самоцвета на браслете, который Тугус подарил ей тайком после долгого разговора о какой-то легенде, связанной с испыуном. У камня было мудреное чужое название. Дахэ не потрудилась его запомнить. То плачет, то смеется, как всегда, не забивай себе голову, — добавила Кутас. Дахе фыркнула. Нано еще глупее, чем Айсет. Восторженная и завистливая, как бы не пыталась спрятать себя настоящую от пытливого взгляда Дахе. Небось, кляла сейчас свою долю. Нано выпорхнула из мыслей Дахе, когда того шариф, когда фата невесты накрыла ее. Время для Дахе заторопилось в пляске. Ей почудился чей-то оклик, но зов угас в женском пении, не достигнув цели. Показался дом родителей Тугуза, и чуть в стороне — дом будущих мужа и жены, круглый, маленький, с комнаткой, в которой они проведут единственную ночь. Там узкая кровать и светлый полок, вышитый лестниками защищающими новобрачных от дурного глаза и злых духов. Кувшин с вином, хлеб и козий сыр, одеяло из овечьей шерсти — одно на двоих. Дахе задержала дыхание. Женщины вновь подхватили и понесли ее, а она вспоминала тающий февральский снег и тепло бурки. Косы обвивали голое тело Дахе, но куда сильнее обнимал Тугус — его пламень, согревающий февраль, солнцем любви. «Дух выберет меня!» — Дахэ дразнила Тугуза, выглядывая из-за деревьев. Она убегала от него, пряталась то тут, то там, прижимаясь к стволам, дающим силу не только за знайки Айсет, чтобы она не думала в своем гордом одиночестве, но и всем детям гнилых земель. «Ведь я самая достойная девушка в деревне!» «Самая красивая, правда, Тугус?» «Тугус!» Смех ее звенел о листья, и ветки склонялись к ней, признавали ее правоту. «А, Тугус, что же ты будешь делать без меня?» Тугус пронзал зимний воздух, надвигался на Дахе. Он сам обратился в горного духа или в хищного зверя и настигал свою добычу. «Волк!» — дразнила его Дахе, и представляла голодного волка с поджарами рыжеватыми боками. «Я знаю, знаю!» — хохотала она. «Кайсет, пойдешь! Уважишь ведьму по старой дружбе? Настоем, каким тебя опоет, и ты забудешь, бедняжку Дахэ. Она поманила Тугу за рукой, спрятавшись за стволом граба. «Или не забудешь, Тугус! Разве можно забыть мою красоту? Что скажешь?» За такую и в пещеру духа можно пойти. Вернешь меня, Тугус, вырвешь из лап горного чудовища?» Тугус смеялся, догоняя Дахе. Постепенно в смех его прокрадывалось рычание, голос срывался, сбивалось дыхание. Дахе ничуть не боялась своего волка, но сейчас его движение, то, как убирал широкой ладонью челку со лба, как смотрел из-под лобья, когда она выглядывала из-за очередного дерева, как остановился, все выдавало в нем охотника. Тугус преследовал Дахе и в то же время оттягивал момент встречи с добычей. Если и не на волка, то на стрелу он точно походил. Стремительную, разящую прямо в цель, куда бы ни мчалась трепетная олениха. Стрела, часть духа охотника, которая первая настигает жертву. И Тугус поймал Дахе, схватил за руки, обнимающие ствол дерева, поймал ускользающую дальше, прижал к себе. Над лесом росло и плыло небо цвета стали. Зима накрыла их, выстелила ложе. Они не обращали внимания на прозрачные головки подснежников, проклюнувшихся из-под сна земли, на призраки ядовитого морозника, на бледно-розовые стыдливые цикламены. Первые знаки теплых дней в февральском плачущем снеге не могли сравниться с весной, что расцветало в их сердцах. — Я переверну эту пещеру! — шептал Тугус ей в шею. — Вырву хребет горному духу! а его самого сожгу на перекрестке дорог, чтобы прах разлетелся по свету, рассказывая о моей любви к тебе. Вовсе не духу, рожденному от вере людей, не приблудившемуся невесть, откуда сыну жреца, а ту гузу, с его покрытыми веснушками, могучими плечами, рыжей бородой и льдистыми глазами, обещана Дахе. Не чужой волей, но желанием сердца. И вот час судьбы, час свадьбы, дом Тугуза, путь, к которому от двора до порога выстлан красным шелком, чтобы жизнь молодоженов была как шелк, и его бабка, выходящая из дверей, с громким причитанием. «Молодая невестка в дом, а меня выгоняют вон!» Они обе совершали переход, Старость уступала молодости. За унывный речитатив бабушка закончила громким смехом, чтобы смерть слышала и знала, сегодня торжествует жизнь. Кутас и Зарна подхватили старуху под локти, усадили на пороге. Женщины положили перед старшей хозяйкой дома подносы с лепешками и корзины с яблоками и грушами. Большая мать — С тобою в дом сегодня вместе мы войдем. Бабушка Тугуза возвела ладони к небу, сетуя на выпавшую ей долю, а потом быстренько подняла одну из корзин, поверх которой зарно уместила поднос, скрещением встала и шагнула обратно в дом. Этим бабушка разрешала невесте войти и остаться. Кутас повернулась к Дахе и запела чистым приятным голосом. Не плачь, не горюй, дорогая сестра, Хоть ты и съезжаешь с родного двора. Теперь ты хозяйка, владеешь валом, Что в сарае жует солому, Владеешь конем, что под седлом Стоит у свекрова дома. Сестра, дорогая, не плачь ни о чем, Ты к мужу заходишь, любимому, в дом. Сердце Дахе тоже слушало, Но не песню Кутас, а шаги по шелку. Катурны приглушенно стучали. Дахе приставляла пятку одной ноги к носку другой. Напутствие женщин, перешептывание подружек, нарастающий темп музыки. Все подбадривало ее. Дробно затанцевали зерна и орехи. Дахе посыпали земными благами. Фату с двух сторон придерживали, как положено, две незамужние девушки и две многодетные женщины. Их лица Дахэ не видела, потому что так и не подняла головы, чтобы не спугнуть обещанное ей благополучие. Дахэ переступила порог. Девушки приподняли Фату, и кто-то поднес к рту Дахэ медовую лепешку. Она тут же откусила кусок, как положено, не маленький и небольшой. большой. «Куда бы ты ни пошла, я буду рядом», — выдыхал тугус там, на лесной подстилке. «Где бы ни позвала, отыщу!» «И я тебя», — отвечала Дахе. Фата прошелестела по волосам, по спине, упала к ногам на баранью шкуру, расстеленную при входе. «И я тебя!» — обещание сорвалось с губ вместе с тканью, закрывающей невесту от любопытных глаз, и ударилась об обернувшуюся к ней Нану. Глаза ее горели восторгом, потому что мать Тугуза договорила заветные слова. «Чтобы характер твой оказался мягким, как масло, а речь сладкой, как мед». И мед на губах Нану был чёрен как ночь, в которую отбросила Дахэ». И черными были пальцы свекрови. Ее, Дахе свекрови, никак не нану, облаченной в чудесное сае, сияющей слишком явным, слишком вызывающим счастьем. В груди лопнули и истекли кровью легкие. Рот наполнился ядом, и Дахе прошипело. «А ты что здесь делаешь?» Шепот выжег в ее горле прогалину. Нечто новое и темное прокладывало дорогу от живота к небу. Долгую, незнакомую прежде, отдающую привкусом земли и снега, леса, полного февраля и погибшей весны. Дахэ повторила свой вопрос. Нану стояла у очага. Эта разряженная дрянь уже трижды обошла священное место дома. Рот Тугуза принял ее, и она, а не Дахе, стала его частью. Нану хлопала круглыми глазами и рыбья открывала и закрывала рот. Ей полагалось хранить молчание, чтобы предки новой семьи убедились в покорности невесты. Вместо Нану, которая разевала рот, Дахе отвечали женщины — Невеста-красавица что должна замуж идти за нашего сына. Если добра ты, умна, скромна, то в пару тебе достойный мужчина. Ты, приглядевшись к нему, поймешь: замужество, дар, а не кара, что на земле никогда не найдешь никого достойнее в пару. Кута Сызарно пели. Их вовсе не заботила Дахе. Ее мать пела вместо того, чтобы рвать на себе волосы. Дахе разглядела в толпе, набившейся в дом, Дзыхан. Мать ведьмы приплясывала, совершенно оправившись от болезни. Где шлялась ее дочь? Почему меченая не разделяла общего ликования? Неужели сдохла в лесу? Дахэ огрела бы ее палкой, как в детстве. Она всех бы избила за то, что отняли ее мешочек, ее сокровище, ее судьбу. Все эти свидетельницы ее унижения делали вид, что Дахэ нет. Вот кружили и прославляли ее, а вот она обернулась пустым местом, лишней в доме, где уже приняли красавицу жену. А Нану шло платье, увитое золотыми лозами. Шел головной убор и вуаль на плечах. Нану облизывала губы, бесстыжая. Сердце Дахе вновь дрогнуло, будто оставалось чему разбиваться, раскрошилось в мелкие осколки и осыпалось в живот. Нет, — Нет-нет-нет! — подумала или проговорила Дахе и захлебнулась осознанием. Чего же ты боишься больше? Смерти или позора? спросил горный дух во время ритуала. Заглянув и в тело, и в душу, вовсе не новое шевелилось в ней, и откликалось на вопрос духа иным ответом, чем выбрала она. Не темное давило ее сейчас лечь на пол и молить смерть о милосердии. Дух выведал оба ответа и долго смеялся после того, как объявил Дахе избранницей. И снова смех его раскатывался над головой, разрушая душную магию свадебных песен. На пороге стоял жених. Дикий хохот Дахе, его она принимала за издевку горного духа, оборвался и увяз в меду, которым был измазан ее тугус. Пчелы ползали по рыжей бороде, забирались в завитки. Копошились в них. В рыжебородых девять хитростей выпрыгнули из памяти слова матери и то, как она сердилась, когда дочь упоминала их детские игры. И оказалось права. «Тугус, тугус, тугус!» — повторяла Дахе. Слезы брызнули из глаз вместе с хрипом. Деревенские частенько предостерегали своих детей что нельзя без нужды упоминать имя волка. Волк, один раз скажешь, и он сделает один прыжок к тебе. Дахе звала и звала рыжего волка из их февраля, но он отвечал из нее самой. Тугус стоял неподвижно и даже не моргал. «Гость родной под нашим кровом, пусть тебя не коснется беда, будь свободным ты». «И здоровым! Всегда!» За Тугузом голосили мужчины, сплошь покрытые медом. Старый алагай держал ореховую палку, украшенную разноцветными лентами. За ним стоял кузнец Гуч, не подошел ни к сыну, ни к жене. Пчелы окружали мужчин ровным жужжанием. «Вот твоя невеста, сын мой!» сказала Тугузу мать. «Возьми ее руку и проведи в свой дом». Женщины отталкивали Дахе, тянули вперед Нану. Они накинули на нее фату, придерживали концы. Невеста делала маленькие шаги, показывала свое стеснение. «Вот муж твой», — обратилась к ней свекровь, «возьми его руку и войди в свой дом». Дахе переминалась с ноги на ногу за спинами женщин, Она проводила ладонью по поясу, застежка колола пальцы. Нужное найти не получалось. Жених должен был приподнять фату кинжалом, чтобы взглянуть в лицо невесты. Но опьяненный медом, Тугус не взял кинжала. Пусты были и глаза его, и ножны на поясе. Дахэ искала свой короткий нож тянула ткань свадебного наряда, заглядывала в рукава Сае и кололась о вышивку и иглы тут и там, оставленные швеей неумехой. Как она не чувствовала их раньше! Они ожили и перемещались по телу. Как жаль, что иглы не могли собраться в один острый кинжал. Нож Дахе оставила дома вести духа не следовало брать с собой оружие. Нану добралась до Тугуза. Тот не шевелился. Они околдовали его. Нану притворялась добренькой, а стоило мне уйти, тут же побежала к Гумзагу за зельем. Или Кайсет. Игла уколола Дахе под ребро. «Конечно! Как я раньше не догадалась!» «Нану упросила подружку помочь, а это змея!» О том, что Айсет шла во мраке пещеры вместе с ней, Дахэ не подумала. Все иглы разом выставили вперед ядовитые жала. Дахэ толкнула одну женщину, вторую, отбросила в разные стороны Зарну и Кутас и кинулась на змею, заползшую в дом. Не только волки откликались на зов. Дахе вонзила иглы, терзающие ее тело, в исцарапанное лицо Айсет, которое явилось лицезреть ее поражение, и удивилась тому, что распахнувшиеся синие глаза не прятались больше за кровавым пятном. Щека Дахе горела красным. Звук пощечины пробудил дом. Размеренный гул пчел сбился, Они скопились над мужчинами, готовились налететь черным роем. Дахе цеплялась за платье Айсет. Шариф стоял на фате, отлетевшей вместе с шапочкой, когда Айсет дернула за косу, набросившуюся на нее Дахе, оторвала от своего лица и ударила, в последний момент чуть остановив размах. «Успокойся!» Айсет перехватила Дахе, снова кинувшуюся на нее за запястье. «Мы не дома, Дахэ!» Шариф кинжалом приподнял фату с лица другой девушки, одетой в свадебное платье. Они с Дахе казались огнем и водой. Дахе в красном, а вторая, выбранная для Тугуза, в белом. «Это Нану!» — взвизгнула Дахэ. «Подлая дрянь!» «Нет!» — Айсет сильнее сжала ее запястье. «Не она! Все неправда!» «Смотри! Кто твоя невеста, Тугус?» — спросил шариф. Айсет сомневалась, что Тугус ответит. Он походил на кочеса, оставленного в колоде. Взгляд блуждал, не задевая лиц женщин. Губы выпячивались, как у обиженного ребенка. Мужчины теснили его, ждали ответа. Шариф не опускал кинжала в правой руке. Левой указывал на Дахе. Он давал Тугузу выбрать. Молчание жениха лишало Дахе сил. Она сползла вниз, вцепившись в пояс Айсет. «Ты опоила его!» — всхлипнула она. «Отомстила за то, что я отняла его у тебя!» «Опомнись, Дахе!» — Айсет силилась поднять ее. «Мы пришли помочь!» Они бежали за свадебным шествием, а мужчины оставались у шелковицы. Но когда плетень дома Тугуза показался на небольшой возвышенности, все мужчины, кроме Гумзага и Кочеса, уже стояли во дворе. Мужчины пропустили Айсет и Шарифа в дом, встали за ними стеной. «Отвечай», — потребовал Шариф, — «кто из них твоя невеста?» «Моя невеста», — Тугуз шагнул вперед. Шариф опустил кинжал. Фата зацепилась за клинок и сползла с лица выбранной девушки. Что ж, Шариф отступил к Дахе. Тогда это моя. Вопля, которую издала Дахе, испугались бы и свирепые барсы. Она сорвала нож, что висел на поясе Айсет, сдернула вместе с поясом, подскочила к Тугузу. Айсет рванулась за ней, но не успела остановить. Нож вошел в грудь Тугуза, и рука Дахе провалилась в вязкую плоть. Любимый мужчина обрушился на Дахе и Нану водопадом, обжигающим кожу. Дахе закричала. Мед, из которого состоял Тугуз, покрыл ее кисти. Тугус распадался на части, изливая липкий нектар. Но этот мед вовсе не был символом плодовитости и богатства молодой семейной пары. Он дымился. Дахэ с воплями сбрасывала его с себя. Нану издала писк крохотной мышки, угодившей под кипяток. Большая часть меда попала на нее, и она таяла. Отекли румяные щеки, искривилась линия подбородка. Нану оплывала. Правый глаз вывалился на ползущую вниз щеку. Нану подняла руки, но пальцы каплями устремились на пол. Она осела молча, без жалоб и проклятий, которые все выходили из Дахе. Айсет не сводила глаз с исчезающей Нану. Она была их подругой нежный и добрый», — думала Айсет. Тугуз лопнул, как переполненная бочка, и капли угодили ей на ладони. Кожу обожгло, Айсет тут же вытерла руки о платье и на мгновение уставилась на образовавшиеся дыры. Дахэ визжала и крутилась, брызгая медом на всех, кто набился в дом Тугуза. Но и от дома уже ничего не осталось. Стены просели. Переплетенные ореховые ветви надломились, соломенная крыша раскрылась, как перезревший плод, и источала вонь гниения. Женщины бежали прочь во все стороны, как муравьи, лишившиеся жилища. Мужчины, над которыми с оглушительным ревом летали пчелы, окружили шарифа. От людей, теперь неправдоподобно маленьких и жалких, тянулись нити. Сперва Айсет приняла их за игру света, солнца и меда, за обман глаз, на которые будто накинули пелену, круги и точки, мушки и полосы — верные признаки головной боли. Но нити шли от рук и ног людей, не золотые, не черные, серые, тени теней, которых ни у кого из них не было. Это не тугус, «Это не Нану!» — услышала Айсет. Дахэ уставилась на лужу, оставшуюся от Нану. «Это вовсе не наша деревня!» Дахе хрипела. Крик или жар меда выжиг ее голос. На щеках и шее горели ожоги. Ткань платья побурела. «Но ты настоящая!» «Ты видишь нити!» — прошептала Айсет. Я ничего не хочу видеть. Я хочу уйти отсюда. А для этого нужен он. Дахэ кивнула в сторону мужчин. Он умеет убивать. Шариф вертелся. Кинжал пронзал одного за другим. И они все полегли бы, если бы могли умереть. Мужчины не лопались, как тугус. Клинок выходил из них, напившись меда. Тела врагов набухали. Они увеличивались, наступали на шарифа. Пчелы налетали на него со всех сторон и жалили, не заботясь о брюшках, что вместе с жалом оставались в его теле. «Надо ему помочь!» Айсет дернулась к шарифу и осталась неподвижной. «Он мужчина, воин!» — проговорила Дахе. «И мне тоже не сдвинуться!» Айсет оглядела Дохе. Нити цеплялись за ее плечи, запястья, талию, обмотались вокруг шеи. Айсет ощупала свое горло. Липкая нить отозвалась трепетом. На пальцах, измазанных медом, остались едва видимые серые волокна. «Мы угодили в паутину. Они заманили нас в ловушку!» «Не они!» В толпе мужчин раздалось «Бежим!». Дом обрушился. Возле шарифа оказались Гумзак и Каликут. Учитель скрутил шарифа, прижал к земле. Отец вынимал кинжал, тот самый, которого не хватало на стене в их доме, из-под ребер шарифа. И оба они... Жрец и человек, которого Айсет принимала за родного отца, в ужасе задрали головы наверх, но не от содеянного. Мужчины и женщины, пробежав совсем немного, нелепо подпрыгивали и зависали в воздухе. Один, второй, третий. Толстяк-керендук тряс ногами, живот колыхался вверх-вниз. Айсет услышала плач. Тетушка Гаши и Чаш извивались рядом. Волосы их растрепались и свесились по плечам. Шариф лежал на земле, не двигаясь. Айсет и Дахэ не могли пошевелиться. Померкло солнце. Трава лишилась цвета. Посерела кожа и выцвели платья. Огромная тень накрыла мужчин и женщин, дома и дворы. Росла и чернела, и все нити тянулись к ней. Ближайшая нить натянулась и дернула вверх одного из мужчин. «Алагай!» Голова сет не поворачивалась и не поднималась. С огромным усилием она следила за происходящим. Рот Алагая раскрылся безмолвным криком. Спина выгнулась, руки и ноги безвольно повисли. Он исчез. Остальные нити ждали, удерживая свою добычу на месте. Что-то хрустнуло высоко над Айсет и Дахе, и на землю упала половина человеческого тела. То, что отбрасывало тень, оторвало верхнюю часть туловища Алагая и швырнуло вниз ноги в коричневых потертых штанах. Дахе вырвало на свадебное платье. Сверху падали темные сгустки. На них слетались пчелы. Натянулась другая нить. В воздух взлетела женщина, чаш. Теперь они все обрели лица. И было их куда больше, чем у дерева и в доме Тугуза. Под потемневшим небом черная тень собрала всех деревенских. Силуэт ее надвигался на Айсет и Дахе. Сгустки продолжали падать вязкими шлепками. Все, с кем Айсет и Дахе жили бок о бок, умирали в пасти неведомого чудовища. Айсет прощалась с ними. С Алагаем, которого лечила от кашля, с дымуком, спасенным от лихорадки. Зарне она помогала избавиться от красной сыпи, а молодому Дамазу подвязывала сломанную руку. С болтливой и надменный кутаз. Они падали вниз, изломанные, надкусанные. Тень пожирала их, а Айсет все не могла задрать головы. Пчелы прилетали и улетали, собирали нектар с трапезы. Айсет нашла взглядом гумзага, корчащегося в семи нитях. Он без остановки выкрикивал что-то, но все жители деревни лишились голосов. Все заглушило чавканье над головами. Чуть в стороне от Гумзага висели отец и мать. Еще дальше — мать Дахе. Ее нить подскочила, и грузное тело устремилось к небу. Дахе завизжала, задергалась, пытаясь сбросить оцепенение. Небо обрушилось на Айсет и Дахе. Тень подобралась к их ногам, накрыла чернотой. Нити врезались в кожу, и Айсет ощутила знакомое падение. Она оказалась внутри сумрака, ноги потеряли опору. Под Айсет разверзлась пропасть, принадлежавшая твари, что явилась в деревню. Айсет падала, а сверху на нее опускался кулак, покрытый шерстью и листьями, странными, закрученными, больными листьями самшита. В деревню пришел Иныш, рассказывали старейшины детям у вечернего костра. Единственный глаз его порождал молнии. Под силу великану вырывать деревья с корнями, сдвигать горы с места, поднимать ураганы. Если отрезать ему голову, Выползут из нее три червя, а голова долго будет гоняться за отрубившим ее. Когда поймает, высосет через ухо всю кровь. Иным способом можно убить иныжа. Детские сказки явились за Исет, приняв вид великана, пожирающего людей. Иныж ловил свою добычу, Прокалывал пятку острым когтем и высасывал кровь могучим глотком. Тела бросал на землю ненужными тряпками. Он поглощал одну жизнь за другой. Айсет погружалась в бездну, в бушующие волны. Держалась из последних сил, но губы уже попробовали соль. В тени и ныжа таилось море, а сам великан неумолимо приближался. Горными хребтами возвышались кривые плечи, нагромождением валунов — живот. Из груди торчал кусок скалы. Из-под косматой шерсти, покрывавшей лицо, выступали губы, измазанные медом, и единственный выпуклый золотой глаз. Иныш смотрел на Айсет, и она ощутила это ускользающим сознанием. Видел, куда она падает. Но кулак чудовище направляло на Дахе, чей крик длился и длился, смазанный замедлившимся временем, полной соленой воды слез и моря. Другой рукой Иныш уперся в землю, зацепив нити. Его пальцы раздавили людей, как зрелый виноград, и море окрасилось алым. Нет, не алым, золотисто-коричневым медовым цветом. Губы и ныже в меду, пчелы в его шерсти. Пастух пчел пришел собирать сладкий нектар из тел, которыми хрустел. Люди служили ему сотами полными меда. Здесь все не настоящее, сказал айсет шариф, но она успела снова об этом забыть. Родные лица выглядели теплыми и живыми. Они просто не могли быть кем-то иным, чем матерью, отцом, учителем, подругой. Но Дахэ настоящая. Ее кровью великан в волю напьется. И шариф, и ныш раздавит его. Айсет не справлялась с накатывающими волнами, что выхлестывали из бездны. Море играло с ней, бросало из стороны в сторону, тянуло в глубину. Воды и ныжа не принимали ее. «Я не смогу вернуться, и иныш убьет их!» «Ты всегда должна стремиться к себе!» Самым неправильным в этой деревне был Гумзак. Пещера переврала учителя Айсет, превратила в безумца, лишив ее главной опоры — мудрого совета. Но Айсет носила уроки настоящего жреца внутри. Чтобы не потеряться в тени, Не стать частью чужой жизни или смерти, ты должна всегда выбирать себя. Смотрящему в загробный мир легко оставить там душу, а без души тело не живет. «Если ты слышишь меня, волна, знай, я не твоя жертва. Море, ты принадлежишь и ныжу, а он принадлежит тебе». Родился ли он в соленой воде или однажды обретет в глубинах последнее пристанище? Он — твоя добыча! Не я! Не я!» Волны бились над ней. Они не желали смиряться. Метались кровавыми всполохами. «Да Вода отобрала у Айсет голос так же, как нити у деревенских. Кулак и ныжа опустился там, Время пошло, не дождавшись возвращения Айсет. «Прости меня. Надеюсь, смерть была быстрой». Всполохи продолжались. Появлялись из неясной искры и расползались по поверхности воды. Один за другим снопы искр пробивали толщу вод. Пучина сотрясалась и гремела, ее прошивали молнии. Вода вокруг Айсет полыхала огнем. Я сплю, я все еще у костра, и никто не пришел за мной. Я сплю в лесу. Волны рванулись из бездны, раздался грохот. Море всколыхнулось, приняло тяжелое тело. И ныш провалился в свою же тень. Огромный и волосатый он распадался на мелкие золотистые частицы. Толстые губы таяли, шерсть испарялась. Глаз пенился, утес на груди крошился, расколотый на две части. Пусть найдется храбрый воин, что расколет скалу на теле Иныжа, и падет чудовище, как падает срубленное дерево, и великий стон разнесется по земле, которая примет сына своего. Море не стонало, не оплакивало Иныжа. Волна подхватила Айсет. Не было больше тени. Жизнь и смерть сошлись и не желали посторонних глаз своей встречи. Кто-то дернул ее из воды. Все повторяется, успела подумать Айсет, прежде чем открыла глаза у ног шарифа. Первый, он упал возле нее. Кинжал и правая рука его были измазаны медом. Левая зажимала рану. Все вокруг горело. Ревущее пламя пожирало деревню, обращало людей и пчел в искры. «Шариф!» Айсет впервые обратилась к нему по имени. Он не отзывался. «Дахэ!» Айсет поднялась, ударила себя по непослушным дрожащим ногам и попыталась приподнять шарифа. Горло саднило. Она наглоталась соленой воды и уже надышалась гарью. В зареве огня Айсет разглядела убегающую фигуру в красном платье. Дахе сливалась с пожаром. Она мчалась вон из деревни. «Она хочет жить!» — подумала Айсет и просунула руки под плечи шарифа. «Прости!» — шепнула она и дернула его, сдвигая с места. «Но и нам надо жить!» Она тащила шарифа, погудящий от огня, земле. От дыма и пепла небо налилось тучами. Пламя бросало искры в лицо богам, но, как и волны, не могло дотянуться и спалить их обитель. У неба имелся собственный огонь. Под тучами неслась золотая птица. От жара и усилий Айсет вновь подвели глаза. Ей почудилось что у птицы три лица человеческих.